Глава четвертая. Тундра в наследство. Внезапно свалившееся на голову богатство обычно несколько меняет человека, то есть окончательно превращает в полного гада, все знают, а особенно те, на кого оно еще не упало. Широкоглазый питерский тайон якутского племени выстоял, иначе он не был бы тайоном. Степан Степанович Патрашилов, став королем индигирской низменности и единственным олигархом на ближайшие две тысячи километров к северу, не обгадился, то есть гадом не стал. Но задумался. Произошедшее в очередной раз телевизионное чудо на секунду сменило на небесном экране стандартное изображение полярного сияния и снова исчезло. оставив за собой терпкий аромат американской зелени и еврожелтизны. Несмотря на приход в стойбище богатства, племя продолжало жить кисло. Все три зеленые сотни, доставшиеся от центрального телевидения, пропили за неделю. Бумагу о собственности на землю Тайон спрятал как сувенир, и жизнь белых оленей потекла по-прежнему. Отстой, точнее застойно, как при Брежневе. Единственным источником существования оставались олени, особенно панты. Хотя шествие по миру все поднимающиеся виагры и уронило позиции вытяжки из врагов молодых олешек. Но Пантакрин продолжали готовить и употреблять. Платили за панты хорошо. Но редко, ровно раз в год, поскольку заготавливать их можно было только ранней весной. Степан Степанович обладал способностью к мыслительному процессу и реализовывал ее регулярно, пока был трезво. В один из приступов философской трезвости он неожиданно для себя озаботился будущим племени, неизвестно почему, На ум пришло осознание собственной бренности. — Наследника не надо, — задумчиво сказал он лежащему у него в ногах шаману. Старик шевельнулся и вопросительно звякнул бубном. Как наследоваться тундра, он не знал. А у духов до полуночи спрашивать было бесполезно. Тем не менее шаман внезапно оживился и резко открыл один глаз. Опять в поле зрения попала ритуальная бутылка водки в ногах вождя, нераспечатанная. Стремление делать наследника, не распалив себя перед этим огненной водой, показалось ему необычным, и колдун на всякий случай открыл второй глаз. — Да нет! — Степан Степанович в сердцах махнул рукой, и она сама собой затормозила на горлышке бутылки. Я должен передать кому-то имущество и недвижимость. Шаман немного отодвинулся в сторону и осмотрелся в поисках имущества и недвижимости. После отъезда телевидения вещей в Яранге стало меньше, а само обветшало строение переносилось с места на место каждые полгода и в разряд недвижимости никак не попадало. Тем не менее, спорить с вождем он не стал. Аристотель, старший сын, он и наследник. Шаман говорил медленно, как и полагается старейшине. Торопиться было некуда. На дворе стоял длинный полярный день. — Ну, положим, старший у меня в Питере, — ответил Степан Степанович и сделал задумчивую паузу. — Надо бы его сюда... «В нем спасение, я чувствую». Слово, сказанное в темноте Ярамби, породило желание. Чем больше старший потрошило размышлял о будущем, тем тверже становилась убежденность в судьбоносности питерского отпрыска. Тем более, что оформить собственность на землю можно было только с паспортом. В племени такой дряни не водилось». Прошла неделя, и решение созрело. «Юлий!» — позвал он младшего, одного из самых любимых сыновей. «Пусть ко мне придут мои дети, я буду говорить». На большой поляне совета они собрались вечером. Огромная потрошиловская семья расселась вокруг костра и по обычаю запустила по кругу стакан встречи. Тайон пригубил последним, Убрал стакан в карман и негромко сказал, «Дети мои, я не вечен». Поляна загудела. Степан Степанович был для них больше, чем вождь, больше, чем отец, и даже больше, чем тотем. Как жить без его мудрости и тостов никто не представлял. Патрашилов откашлялся. «Духи предков все чаще зовут меня к себе». «Так, — говорит шаман, — я ему верю, но после меня останется наша земля». Он сделал паузу, обреченно выдохнул и осмотрел присутствующих. «И вы ее просрете, мои лопоухи и близорукие потомки». Большой семейный совет застыл в глубоком молчании. В тишине явственно прорастало согласие. Степан Степанович выдержал паузу и припечатал «Нам нужен новый тайон. Им будет мой первый сын. Он живет в Петербурге. Его зовут Альберт». В заднем ряду кто-то охнул и упал в обморок. Костер зашипел, пуская в толпу едкий вонючий дым. Женщины у ближней яранги с надеждой заулыбались. «Аристотель!» «А как же Аристотель?» Вопросительный шепот покатился по рядам. Сам же старший сын вскочил на ноги и возмущенно достал из кармана носовой платок. «Слушайте, дети, слово мое, там далеко на большой земле есть паспорта». «А-а-а!» понес по тундре лихой якутский ветер. Десятки пар узковатых глаз Трехкратно то, и пятикратно увеличены линзами очков, с надеждой всматривались в темную прозирь серта Тайона Отца, туда, откуда только что пришло странное слово. Аристотель мой сын, но знает об этом только его мать. Там, на большой земле, матерям не верят, там верят паспортам. Паспорт — твое сердце, бумага — твоя родина, карандаш — твоя совесть, ну и так далее. Идет новое время, пусть будет новый человек. Мой первый сын по праву рождения должен стать новым тайоном белого оленя. Я так сказал. Потрошило в секунду помолчал и добавил. У него наверняка есть паспорт. Вот таким вышел большой совет. Олень бежал красиво, запрокинув назад голову, вытянувшись в струну и распластавшись на тундры. Он был молод, силен и самонадеян. Двое сидящих на корточках у небольшой речушки это знали точно. Олень пробежал так близко... что брызги из его носа мутной пленкой покрыли толстые стекла их очков. Он тряхнул головой с нарождающимися рогами, всем своим видом демонстрируя независимость. Раскосые глаза наблюдателей внезапно округлились до евростандарта, наливаясь кровью. Пальцы сидящих побелели и хищно сжались, потрескивая суставами. Неожиданно. На перерез оленю метнулась стремительная тень. Раздался короткий вскрик, и топот копыт сбился с чеканного ритма. По тундре прокатился обиженный, недоуменный рев. Олень отпрыгнул в сторону, мотая головой, но было уже поздно. Невысокий крепкий якут обернулся, торжествующе вскинув вверх руку. В его кулаке торчали отломанные панты. Кроме этих двоих на бегу вырвать оленю рога не мог никто. Они вообще отличались от остальных соплеменников повышенной отмороженностью. По удивительному совпадению у обоих не хватало по мизинцу на левой руке, отпавшему после обморожения еще в детстве. Их звали просто Сократ и Диоген. Серьезные люди, серьезные имена.